"Э выберите, какое подлиннее?" Мартен отпихнул стул и вышел. Сидеть придётся часов до 7:00 вечера, не меньше. Это в такую-то жару. Закончив обед, Атанагор покинул палатку и снова взялся за молоток. Ему предстояло отбить лишние слои с внутренней поверхности грецкого горшка. Атанагору хотелось закончить побыстрее. Личность вышеназванного Амадиса Дюдю -Дю сильно заинтересовала археологов. Горошок представлял собой высокую посудину из грубой глины. На дне его было изображено эхо, которое наполовину скрывали позднейшие известковые и кремнистые наслоения. Аккуратными ударами молотка Атанагор сбил каменное образование, высвободив радужку из рачок. Обозначился красивый голубой глаз, несколько суровый, с изящно загнутыми ресницами. Атанагор старался смотреть в другую сторону, чтобы уклониться от настойчивого вопроса, сквозившего во взгляде керамического соглядатая. Закончив расчистку, археолог наполнил горшок песком, дабы не смотреть ему больше в глаз, перевернул его вверх дном и, И несколькими ударами молотка разбил на мелкие кусочки. Затем он собрал осколки. Теперь горшок занимал мало места и без труда мог поместиться в один из стандартных ящиков, в которых археолог хранил свою коллекцию. Именно такой ящичек Атанагор извлёк из кармана. Покончив с горшком, он распрямился и зашагал в том направлении, где, по его мнению, находился Амадис Дьютю. Если последний проявит к Атанагору расположение, значит, он заслуживает внимания. Безошибочное чутье, которому Атанагор всегда доверял, и теперь привело его к нужному месту. Амадис Дюдю -Дю сидел за письменным столом и звонил по телефону. Под левым его локтем, поверх отощавшей папки с пищей бумагой, лежал отпившийся бювар со следами оттуда. интенсивной работы. Рядом висела стопка готовых к отправке писем, в мусорной корзине доживала свой век уже прочитанная корреспонденция. Вы не знаете, где здесь можно пообедать, спросил Дюдюат Инагора, заслонив трубку рукой. Вы слишком арийно работаете, сказал археолог. Под таким солнцем голова скоро варить перестанет. Ну что вы, примилое местечко, заверил его Амадис. И столько всего надо сделать. А где вы нашли письменный стол? Письменный стол найти не трудно. Я без стола не могу работать. Вы и вправду приехали на 975? Должно быть, собеседник Дзю дю потерял терпение, потому что трубка принялась извиваться. Недобро улыбнувшись, Амадис выхватил из пенала булавку и воткнул ее в одну из черных дырочек. Трубка перестала корчиться, и Дю-Дю смог положить ее на рычаг. «Так что вы говорили?» — спросил Амадис. «Я говорил, вы действительно приехали на 975-м?» «Да, это очень удобно. Я каждый день на нем езжу». Я никогда здесь вас раньше не видел. Я не всегда езжу именно на этом 975-м. И потом, как я уже сказал, здесь очень много дел. Попутный вопрос. Не подскажете ли вы, где можно пообедать? Возможно, здесь есть какой-нибудь ресторан, предположила Атанагор. Откровенно говоря, со дня моего приезда я ни разу об этом не задумывался. Еду я привёз с собой, и потом всегда можно наудить рыбы в Гигглеоне. Вы давно здесь? 5 лет, сказал археолог. Значит, вы хорошо знаете эти края. Неплохо. Правда, я больше работаю под землёй. Там, знаете ли, такие силурийско-девонские складки и всякие чудеса. Ещё мне нравятся некоторые участки плистоцена. Я нашёл там город Глюр назывался. Никогда не слышал, сказал Амадис. А что сверху? Это надо спросить у Мартена. Он мой фактанум. Он педераст? спросил Амадис. Педераст, ответил Атиногор. Но он любит Дюпона. Меня это не касается, тем хуже для Дюпона. Вы заставите его страдать, сказал Атанагор. И он бросит мне готовить. Ну и что? Ведь есть же ресторан. Вы в этом уверены? Идите за мной, сказал дядю. Я приведу вас куда надо. Он поднялся, задвинул стул. В жёлтом песке мебель крепко стояла на своих ногах. Хорошо, что песок чистенько, заметила Мадис. Мне здесь нравится. А что, ветра у вас никогда не бывает? Никогда, ответил археолог. Пошли. Спустимся по этой дюне. Там за ней ресторан. Из песка торчала длинная жёсткая трава зелёного цвета. Её глянцевые стебли отбрасывали узкие тени. Подошвы путников касались земли совсем бесшумно и оставляли круглые конусообразные следы. Я становлюсь совсем другим человеком, сказала Мадис. Тут воздух целебный. Нет тут никакого воздуха, заметил Атанагор. Это значительно упрощает дело. До приезда сюда у меня бывали приступы неуверенности в себе. Насколько я понимаю, приступы кончились, — сказал Атанагор. — Сколько вам лет? Точную цифру я назвать не могу, — признался Дюдю. -Дю. Первые свои годы я не помню, а повторять за другими то, во что сам не очень верю, просто не хочу. Во всяком случае, я еще молод. Я бы дал вам двадцать восемь, — сказал Атанагор. Благодарю. Только на что они мне? Отдайте кому-нибудь ещё, кому это доставит удовольствие. Что ж, пусть так, сказал Атанагор, обидевшись. Дюна резко спускалась вниз, а за ней, заслоняя охристый горизонт, уже высилась другая. По её склонам, образуя ущелья и перевалы, горбились маленькие холмики, через которые, без тени сомнения, напористо шагал Амадис. «Далековато от моей палатки», — заметил отта. «Ничего страшного. Обратно пойдете по следам», — сказал Дюдю. -Дю. «А если мы сейчас идем не туда?» «Значит, заблудитесь на обратном пути, вот и все». «Что-то мне это не нравится». «Не бойтесь. Я знаю, куда идти. Вон он. Смотрите вперед». Озабочакой дюной, от Онагор заметил итальянский ресторан, владельцем которого значился Жозеф Барицоне. Друзья называли его просто Пиппо. На фоне деревянных лакированных стен весело алели шторы. Заметим для порядка, что лак был белым, а фундамент сложен из светлого кирпича. Перед домом и на окнах В покрытых глазурью глиняных горшках круглый год цвели гипотроли. «Я думаю, там недурно», — сказала Мадис. «Должно быть, у них и комнаты есть. Надо будет перенести туда письменный стол». «Вы намерены у нас остаться?» — спросил Отта. «Мы будем строить здесь железную дорогу. Я уже написал письмо в ферму. Эта мысль пришла мне в голову нынче утром». Но ведь здесь никто никуда не ездит, сказал Атанагор. А вы считаете, что для железной дороги непременно нужны пассажиры? Да, в общем, нет, наверное, растерянно проговорил археолог. Нет пассажиров и не надо, сказала Мадис. Дольше прослужит. Значит, в расчётах по эксплуатации можно опустить статью об амортизации материала, представляете? Но ведь это будет исключительно бумажная работа, да что вы смыслите в делах, отрезала Мадис. Ничего, сказал Атанагор. Я археолог. Тогда пошли обедать. Я уже обедал. В вашем возрасте, назидательно заметил дюдю, -Дю, можно обедать и дважды.